Часть четвертая. 1899 год. Глава первая. «Черный оружейник». «Андрей, а что это за человек?» Варлам недовольно поморщился в ответ на слова Антона, но заострять на этом свое внимание не стал. Он уже не раз настаивал на том, что к нему следует обращаться как к Варламу. Оно как-то привычнее и слух не режет. «Так нет же». Как только он заводил эту пластинку, к нему тут же начинали обращаться, как Андрею Викторовичу, а это уж и вовсе ни в какие ворота. Понятно, что новая жизнь, понятно, что имя данное при крещении, но вот не воспринимал он себя, как Варламова Андрея Викторовича. Его и Андреем-то уже много лет никто не называл, а сам он едва ли не с трудом припомнил, как его нарекли родители. Но никто из его нынешнего окружения не хотел возвращаться к кличкам и прозвищам, хоть тресни. Нравилось им, что их поминали по именам, а про песчанина и Гаврилова и говорить нечего. Но вот отчего-то, Антон Сергеевич, Семена нет-нет, да и называет гризли. Правда, не при посторонних. Варлам сам случайно слышал. Ну, так, значит, так. Кто их разберет? Правда, в глубине души теплился согревающий огонек. Что вот кто-то его по имени отчеству поминает. Тот, кто нам нужен, оружием приторговывает. Уже давно с того живет. Не переживайте, Антон Сергеевич, если я сказал, что все будет нормально, то так и будет. Варлам слов на ветер не бросает. Андрей Викторович сколько раз повторять, что с воровской жизнью вы уже покончили. Не нравится, так ведь вас никто не держит. В это, Антон Сергеевич, не надо навыто. Неудобно как-то. И я все понял. Они сидели в уютном ресторанчике на Алеутской. Варламу в прошлом ни разу не доводилось бывать в этом заведении. Он все больше пробавлялся на миллионке. А там и заведения, и нравы попроще будут. Здесь он чувствовал себя не в своей тарелке. Благо, хоть песчанин не стал настаивать на том, чтобы он оделся подобно ему. На взгляд бывшего вора... Одежда в крайней степени неудобная. Одет он был в достаточно привычные ему вещи, вот только качество сукна сразу бросалось в глаза, а потому человека вполне обеспеченного было видно сразу. Наконец в дверях появился тот, кого они ждали. Антон понял это потому, как Андрей, глянув на мужчину, одетого в приличный костюм с котелком в руке, кивнул ему, приглашая к столу. Ничего особенного, мужчина чуть старше 40 лет, с аккуратными усиками и бородкой клинышком. По слегка выпирающему животику от одного кармашка жилета к другому протянулась золотая цепочка, часы наверняка тоже из золота. В руках легкая трость, вот только глаза. Глаза были в постоянном движении. Складывалось впечатление, что мужчина каждую секунду хочет держать в поле зрения все окружающее пространство. А еще в них угадывался хитрый и изворотливый ум. Как показалось Антону, несмотря на то, что Варламов с легкостью узнал мужчину, он был чем-то несколько удивлен. Сомнения разрешились, когда мужчина, поздоровавшись, присел за их столик. — Эх ты, корж, принарядился! — Ну так и ты не в видавшем виду пиджачке. И вообще мы в приличном месте, в приличном обществе. — Анатолий Васильевич, честь тебе. Это он уже демонстративно к Антону. Представились, познакомились. Андрей Викторович уверил меня, что вы в состоянии решить возникший у меня вопрос. Андрей Викторович? Скинув домиком брови, поинтересовался гость. Затем его взгляд остановился на Варламе, и на лице мелькнуло понимание. Ах вы о Варламе! Анатолий Васильевич, приличное место, приличное общество. Вернул шпильку Антон. Ах, право, прошу прощения, абсолютно верное замечание. Рад знакомству, Андрей Викторович. Ты это прекращай. Не имется так к Андреем величай. Напрасно вы так, осуждающе покачал головой Анатолий Васильевич. Поднялись на новую ступень, принимайте правила игры. Не правда ли, Антон Сергеевич? Абсолютно с вами согласен. Итак, вернемся к нашему вопросу. С удовольствием. Во-первых, мы имеем несколько единиц разномастного оружия, оно нам ни к чему. Пристроим и цену дам достойную. При этих словах Варлам только еле слышно хмыкнул. Ну да, Антон не рассчитывал на действительно честный торг. Ведь этому оружейнику нужно и свою выгоду поиметь. А как известно, копейка рубль бережет. Во-вторых, я хочу приобрести... Дюжину драгунских винтовок нового образца и столько же револьверов системы Нагана. Конечно, можно было бы подобрать и американские винчестеры. Они и покомпактнее, и поскорострельней, но было у Семена к ним предубеждение. Он утверждал, что Мосинка, она попроще и понадежнее будет, проверена двумя мировыми войнами. А то, что довольно громоздкое, так ничего страшного. Антон не стал спорить с Гавриловым, хотя по виду черного оружейника понял, что товар не из дешевых. — Дорогой товар, вы поймите правильно, армия только-только перевооружилась. Достать это оружие не так уж и просто, так что... — Я надеюсь, цена все же не будет запредельной? — Нет, что вы, выставлять товар по запредельным ценам нет никакого смысла. «Думаю, что по 50 рубликов за карабин и сорок за револьвер будет в самый раз». «Дороговато!» «Что поделать? Товар нынче редкий. Подходить ли это так через пять будет куда дешевле?» Елейно улыбаясь, заявил черный оружейник. На что Антону оставалось только крякнуть с досады. «Патроны-то в комплекте идут!» Обижаете по полсотни штук к стволу. Мало. Нужно по три сотни к винтовкам и по две к револьверам. Остальное за отдельную плату. 9 копеек. Боюсь, что походить по рынку и поторговаться у нас не получится. Вспомнив бородатый анекдот, резюмировал песчанин. На что Анатолий Васильевич вновь ответил улыбкой. Что еще интересует? Пушки и пулеметы. Раздосадованный и неудачный для него торговлей, буркнул Антон. — Можно и их. Да только времени займет много. А с пушками и вовсе трудно. Только старого образца. Но возможно, — пожав плечами, ответил собеседник. — Вы что, серьезно? — Молодой человек, я вообще не приучен шутить, когда речь заходит о деньгах. Но, судя по всему, таких денег у вас нет. Поэтому пустое это. Что конкретное интересует? Кавалерийские карабины Бердана. Этого хлама сколько угодно. Вот только переделанных под гражданский образец сейчас нет. Уж простите. Но если согласитесь обождать, то смогу предоставить. Правда, обойдутся немного дороже. Дополнительная работа, знаете ли. Подойдут и армейские образцы. Пожалуйте, по 9 рублей. И опять же, по полсотни патронов. «А патроны в какую цену?» «Эти по 5 копеек». «Изрядный цену у вас должен заметить». «Ну вы-то всяко-разно заработаете на них куда больше», — улыбаясь, отмахнулся оружейник. «Что тут скажешь? Он четко просчитал сидящего перед ним человека и понимал, что тот намерен продавать оружие инородцам, а торгуя с ними можно было выгодать и в десять, и в двадцать раз больше». Хорошо, нужна сотня карабинов и по две сотни патронов к ним. Итак, подведем итог. На круг получается 3162 рубрика, как в аптеке. Хорошо, получается. Это точно. Когда можно получить товар? А когда он вам нужен? Как можно раньше. Тогда через два дня. Андрей Викторович, вам не составит труда найти меня через два дня? «Обижаете, Анатолий Васильевич?» Все же принял правила игры в орла. «Вот и замечательно! Детали оговорим при следующей встрече. Честь имею, господа!»